Чингис Акифович Абдулаев. Тоннель призраков. Дронго, 27. Четвертый вагон поезда, мчащегося в тоннеле под Ла-Маншем. Группа русских туристов и среди них убийца. Двадцать минут в гигантской трубе Евро-тоннеля и Беретта делает свое дело подозреваются все, но вычислить надо одного. Эксперт-аналитик Дронга берётся за эту головоломку.